Глава шестая. Пожар. «Можно мне войти и поговорить с вами, миссис Бэр? Случилась очень важная вещь», — сказал Нет, просунув голову в дверь комнаты миссис Джо. Уже пятая голова просовывалась к ней в течение последнего получаса, но она к этому привыкла. «Что случилось, мой мальчик?» Нет вошел, плотно затворил за собой дверь и сказал горячо и тревожно, «Пришел Дэн». «Какой Дэн?» «Это мальчик, с которым я был знаком, когда ходил по улицам и играл на скрипке. Он продавал газеты и был очень добр ко мне. Я встретил его на днях в городе, рассказал, как хорошо у вас. Он и пришел». «Неожиданный визит?» «Это не визит. Он хочет остаться здесь, если вы ему позволите», спокойно сказал Нед. «Но я, право, не знаю, сможем ли мы оставить его», — с сомнением произнесла миссис Берр, пораженная таким неожиданным предложением. «Не знаете?» — спросил Нэт, грустно и тревожно глядя на нее. «А я думал, что вы любите, чтобы к вам приходили бедные мальчики и жили с вами, и что вы будете так же добры к Дэну, как были ко мне». «Да, я люблю, чтобы у меня жили бедные мальчики, но я должна же знать хоть что-нибудь про них. Бедных детей много, и мне приходится выбирать. Я не могу взять к себе всех, хотя и очень хотела бы». «Я позвал Дэна, надеясь, что вам это понравится. Но если для него нет места, он может и уйти», грустно сказал Нэт. Миссис Берр тронула уверенность Нета в ее готовности приютить его приятеля, и у нее не хватило духу отказать ему. «Расскажи мне про Дэна», — попросила она. «Я знаю только, что у него нет родных. Он беден и был добр ко мне. Вот и мне хотелось тоже быть добрым к нему». «Все это хорошие, уважительные причины», — сказала миссис Берр. от всей души желая исполнить просьбу Нета. Но в доме, право же, нет ни одного свободного местечка, и я не знаю, куда поместить твоего друга. «Он может спать на моей постели», — с жаром откликнулся Нет, «а я буду спать в сарае. Сейчас тепло, а я, когда жил с папой, привык ночевать, где придется». «Приведи ко мне своего друга, Нет», — ласково сказала миссис Берр, на плечо мальчика. Я постараюсь найти ему местечко, не лишая тебя твоей постели. Нед весело выбежал из комнаты и через минуту вернулся в сопровождении не очень симпатичного, угрюмого мальчика, который, тяжело ступая, вошел в комнату и остановился, с вызывающим видом осматриваясь по сторонам. «Не могу сказать, что он мне понравился», подумала миссис Берр, взглянув на него. Это Ден, сказал Нэт, представляя гостя с таким видом, как будто думал, что миссис Бер будет чрезвычайно приятно познакомиться с ним. Нэт сказал, что тебе хотелось бы остаться здесь и жить с нами, дружески спросила миссис Бер. "Да", угрюмо ответил Ден. "У тебя нет никого близкого, кто мог бы позаботиться о тебе?" "Нет. «Скажи нет, мэм!» — шепнул ему нет «Не хочу!» — проворчал Дэн. «Сколько тебе лет?» «Скоро четырнадцать». «Ты кажешься старше. Что ты умеешь делать?» «Почти все». «Если ты останешься здесь, то тебе придется так же, как и другим, не только играть, но и учиться, и работать». «Согласен ли ты на это?» «Можно попробовать». «Хорошо. Тогда побудь у нас несколько дней. Посмотрим, как мы поладим. Возьми его с собой, Нед, и займись с ним, пока мистер Берр не вернется домой. Тогда мы все обсудим и решим», — сказала миссис Джо, чувствуя, что ей будет трудно сойтись с этим мальчиком, который, устремив на нее большие черные глаза, смотрел, Смело и недоверчиво, совсем не по-детски. «Пойдем, Нед», — сказал он, и по-прежнему, тяжело ступая, вышел из комнаты. «Благодарю вас, миссис бэр сказал Нед и пошел за своим другом, чувствуя разницу между тем, как встретили его самого и Дэна. «Мальчики играют в цирк на гумне», — сказал Нед, спускаясь со своим другом, по широким ступеням на лужайку. «Хочешь пойти к ним?» «Они большие?» спросил Дэн. «Нет, большие ушли на рыбалку». «Ну, все равно идем», согласился Дэн. Нет привел его на гумно и представил расположившемуся там обществу. Большой круг был устлан сеном, посередине стоял Дэми с бичом, а Томми, сидя на нетерпеливом Тоби, ездил по кругу, изображая обезьянку. «Вы должны заплатить по булавке за вход», сказал фаршированный качан, стоявший около тачки, в которой сидел оркестр. Нет, игравший на гребенке, и Роб, изо всех сил колотивший в игрушечный барабан. «Я заплачу за обоих», великодушно сказал Нед, втыкая две кривые булавки в сухой гриб, служивший кассой. Кивнув присутствующим, приятели сели на доски, и представление продолжилось. После Томми, изображавшего обезьяну, Нет продемонстрировал публике необыкновенную ловкость и быстроту, перепрыгивая через стул и избегая, избегая вниз по лестнице, как настоящий матрос. Затем Дэми сплясал джигу с таким серьезным видом, что рассмешил всех, неу предложили бороться с высоким толстым фаршированным кочаном и тот очень скоро свалил его с ног потом на сцену снова выступил томми чтобы похвастаться своим умением кувыркаться изучая это искусство он втайне от всех так долго упражнялся что набил множество шишек и все тело у него было в синяках облика наградила томми восторженными аплодисментами и он уже собирался уходить разрумянившись от гордости, когда Дэн презрительно сказал «Стоило хлопать из-за такого вздора». «А ну-ка, скажи это еще раз», — воскликнул Томми, надувшись как индейский петух. «Ты хочешь драться?» — спросил Дэн, вскочив и сжав кулаки. «Нет, не хочу», — откровенно ответил Томми, растерявшись от такого предложения и попятился. драться нельзя закричали взволнованные мальчики вот так храбрецы презрительно усмехнулся дэн если ты будешь так себя вести сказал нет обидевшись за своих товарищей то тебе нельзя будет остаться здесь пусть он попробует перекувырнуться как я хвастливо предложил томми тогда прочь дороги крикнул дэн и без всякой подготовки перекувырнулся, не останавливаясь три раза подряд, и встал на ноги. «Ну, тебе так не сделать, Томми», — заметил Нед, довольный успехом своего приятеля. «Ты несколько раз стукался головой, а когда перекувырнулся, растянулся на земле». Прежде чем он успел прибавить еще одно слово, Дэн снова изумил публику. Он перекувырнулся три раза не вперед, а назад. и еще прошелся на руках. Первую минуту зрители онемели от удивления, а потом раздались неистовые восторженные крики, приветствовавшие замечательного гимнаста, и Томми кричал громче всех. А Дэн встал на ноги и оглядел мальчиков с видом спокойного превосходства. — Как ты думаешь, смогу я научиться этому, и чтобы не было очень больно? кротко спросил томми потирая локти еще болевшие после его упражнений а что ты мне дашь если я тебя научу спросил в свою очередь дэн мой новый складной нож у него четыре лезвия пятая сломалось покажи томми вынул из кармана нож и нежно взглянув на его гладенький черенок протянул дэну тот внимательно осмотрел нож Положил в карман и, подмигнув, сказал «Ну вот, пусть он и останется у меня до тех пор, пока ты выучишься». За яростным воплем Томми последовал страшный шум, который не прекращался, пока Дэн не счел благоразумным подчиниться большинству. Но он все-таки не отдал нож, а предложил кинуть жребий, чтобы решить, кому он должен достаться, ему или Томми. Томми согласился, все мальчики обступили их и облегченно вздохнули, когда нож достался Томми, и он тщательно запрятал его в самый глубокий и безопасный карман. «Пройдемся немного, Дэн», — сказал Нед, чувствуя, что должен серьезно поговорить со своим приятелем наедине. Никто не знал, что происходило между ними, но когда они вернулись, Дэн стал обращаться со всеми более вежливо, хотя его речи и манеры оставались грубыми. Да и как мог бедный Дэн не быть грубым при той жизни, которую ему приходилось вести до сих пор? Мальчикам он не понравился, и они оставили его с Нетом, который вскоре почувствовал себя несколько стесненным, взятый на себя ответственностью, но был слишком добр, чтобы покинуть товарища. Между тем, Томми, несмотря на проделку Дэна с его ножом, почувствовал к нему симпатию. Он страстно желал поговорить с ним подробнее об интересующем его предмете, о кувыркании, и воспользовался для этого первым же удобным случаем. Дэн, заметив, с каким восхищением смотрит на него Томми, стал значительно любезнее, а через неделю и вовсе подружился с ним. мистер Бэр, узнав об этой истории и увидев Дена, покачал головой и спокойно сказал, «Этот опыт может нам дорого обойтись, но я все-таки попробую». Если Дэн и чувствовал признательность за то, что Берры взяли его к себе, он никак этого не проявлял и принимал все, что ему давали, без благодарностей. Он был круглый невежда, но при желании мог прекрасно учиться. У него были проницательные глаза, внимательно наблюдавшие за всем, что происходит вокруг, дерзкий язык, грубые манеры и угрюмый, вспыльчивый характер. Он с большим удовольствием и отлично играл почти во все игры, но был молчалив и мрачен с взрослыми и только изредка общителен с товарищами. Немногие любили его, но все восхищались его силой, ловкостью и смелостью. Ничто не могло его испугать. Раз он даже сбил с ног высокого Франца с такой легкостью, что после этого все старались держаться подальше от его кулаков. Мистер Берр молча наблюдал за ним и старался «приручить дикаря», как его прозвали, а, оставаясь наедине с женой, качал головой и серьезно повторял Надеюсь, что опыт удастся, но боюсь, как бы он не обошелся нам слишком уж дорого. Дэн выводил миссис Берр из терпения раз по шесть в день. Но она не падала духом и утверждала, что в мачке наверняка есть что-то хорошее. Он был добр к животным, ему нравилось бродить по лесу, и самое главное, маленький Тедди полюбил его. Никто не мог понять, что вызвала эту любовь, но Тедди привязался к Дену сразу, начинал лепетать и смеяться, как только видел его, любил ездить верхом на его широкой спине и называл его мой Денни. Тедди был единственным существом, которое полюбил сам Ден, только он выказывал эту любовь в то время, когда никто не мог этого видеть. Но глаза матери Зорки... а сердце инстинктивно чувствует, кто любит ее детей. И миссис Джо скоро нашла слабое местечко в огрубевшем сердце Дэна и только поджидала случая, чтобы растрогать и приручить мальчика. Неожиданное событие, перепугавшее весь дом, расстроило ее планы и закончилось изгнанием Дэна из Плумфилда. Томми, Нед и Дэми... Взяли Дэна под свое покровительство, потому что все остальные мальчики отдалились от него. Но недолго пришлось им покровительствовать своему новому товарищу, так как очень скоро они сами подпали под его влияние и стали смотреть на него с уважением. У каждого из них была на это своя причина. Томми восхищался смелостью и ловкостью Дэна. Нет чувствовал к нему благодарность за прошлое, а Дэми смотрел на него как на живую книгу, потому что Дэн, когда ему хотелось, мог необыкновенно интересно рассказывать о своих приключениях. Дену нравилась привязанность этих трех всеобщих любимцев, и он, со своей стороны, старался быть им приятным. В этом и заключалась тайна его успеха. Бэры надеялись, что мальчики окажут благотворное влияние на дикаря и терпеливо ждали, надеясь, что из этой дружбы не выйдет ничего дурного. Дэн, чувствуя, что они не вполне доверяют ему, никогда не показывал им своих хороших сторон. Напротив, он находил удовольствие в том, чтобы испытывать их терпение и разрушать надежды. Мистер Берр запрещал драки. Он не считал их проявлением мужества, Он охотно допускал любые игры и упражнения, требующие силы и ловкости, благодаря чему дети привыкали без жалоб переносить ссадины и ушибы. Но ставить друг другу синяки под глазами и разбивать в кровь носы только для развлечения зрителей было строго запрещено. это считалось глупой и жестокой забавой. Дэн не признавал этих запретов и рассказывал такие увлекательные истории о своих подвигах, и о драках, в которых он участвовал, что нескольким мальчикам очень захотелось устроить настоящий кулачный бой. «Если вы не будете фискалить, — сказал Дэн, — я покажу вам, как следует драться». Он взял с собой полдюжины товарищей, пошел с ними за гумно и дал там урок бокса, который несколько умерил их пыл. Эмиль... не допускавший и мысли, что потерпит поражение от противника моложе себя, ему шел уже пятнадцатый год, и он был смелый мальчик, вызвал Дэна на состязание. Тот немедленно согласился, и начался бой, за которым присутствующие следили с величайшим интересом. Неизвестно, каким путем дошла весть об этом до главы семейства, но в самый разгар схватки, когда Дэн и Эмиль дрались, как два молодых бульдога, а остальные мальчики с возбужденными лицами поощряли их криками. На сцене появился мистер Бэр. Он вошел в круг, разнял противников и сказал так строго, как говорил только в очень редких случаях: "Я запрещаю драки. Перестаньте сию же минуту и постарайтесь, чтобы мне никогда больше не пришлось видеть ничего подобного." У меня школа для мальчиков, а не для диких зверей. Поглядите друг на друга, и вам станет стыдно за самих себя. «Пустите меня! Я опять свалю его с ног!» — крикнул Дэн, стараясь вырваться из рук мистера Бэра. «Попробуй, посмотрим, как-то ты справишься со мной!» — воскликнул Эмиль, который уже пять раз падал на землю, но все еще не считал себя побежденным. «Они представляли гладиаторов, как у древних римлян, дядя Фриц сказал Дэми, у которого от нового развлечения разгорелось лицо и заблестели глаза. «Бой гладиаторов был жестоким, постыдным зрелищем», сказал мистер Берр. «С тех пор мы кое-чему научились, и я не имею ни малейшего желания, чтобы мое гумно превращали в колизей. Кто придумал эту драку?» «Дэн!» — отозвалось сразу несколько голосов. «Ты знал, что это запрещено?» «Знал», — угрюмо проворчал Дэн. «Зачем же ты нарушил наши правила?» «Да ведь если они не научатся драться, то будут мямлями и неженками». «А что, Эмиль показался тебе мямлей и неженкой? Он как будто не похож на такого». И мистер Берр поставил бойцов лицом к лицу. У Дена горел синяк под глазом, его курточка была порвана в клочья. Лицо Эмиля было в крови от рассеченной губы и разбитого носа, а шишка, вскочившая на лбу, успела вздуться и покраснеть, как слива. Но, несмотря на раны, он смело смотрел на своего противника и, по-видимому, горел желанием снова сразиться с ним. Из него вышел бы отличный боец, если его подучить. сказал Дэн. Он не мог не отдать справедливости мальчику, с которым ему пришлось биться, напрягая все силы. Впоследствии Эмиль выучится и боксу, и фехтованию, а до тех пор он прекрасно может обойтись без кулачных боев. Ступайте и умойтесь. И помни, Дэн, что если ты еще раз нарушишь наши правила, то тебе нельзя будет оставаться здесь. Таков уговор. Если ты не нарушишь его, не нарушим и мы. Юные гладиаторы ушли. Мистер Бер, сказав несколько слов зрителям, последовал за ними, чтобы перевязать им раны. Эмиль лег в постель совсем больной, а у Дэна в продолжении целой недели был весьма непривлекательный вид. Но он не привык к повиновению и вскоре опять провинился. Однажды в субботу, когда мальчики собирались играть, Томми сказал «Пойдемте к реке и нарежем тростника для новых удочек». «Возьмем с собой Тоби», — прибавил фаршированный качан, который терпеть не мог ходить пешком. «Он привезет тростник, и кто-нибудь из нас сможет поехать на нем верхом». «То есть не кто-нибудь, а ты», — уточнил Дэн. «Эдкий лентяй!» Мальчики отправились к реке и, нарезав тростнику, пошли домой. На этот раз Томми уселся верхом на Тоби и взял в руку длинный пруд. «У меня есть картинка, на которой нарисован бой быков», — сказал Дэми, взглянув на него. «Ты сейчас очень похож на человека, который бьется с быком, только одет не так красиво». и у тебя нет ничего красного. «Давайте устроим бой быков», — предложил Дэн. На большом лугу пасется рыжуха. «Поезжай туда, Том, и погоняй ее хорошенько». «Нет, нет, не нужно», — сказал Дэми, который уже научился недоверчиво относиться к предложениям Дена. «Почему же?» «Потому что дяде Фрицу это не понравится». «А говорил он когда-нибудь, чтобы вы не устраивали боя быков?» «Нет, этого он не говорил», — согласился Дэми. «Тогда придержи язык. Поезжай, Томми. Вот тебе красный платок. Размахивай им перед рыжухой, а я помогу тебе ее расшевелить». Горячо желая поскорее приняться за новую игру, Дэн перелез через забор, и все остальные последовали за ним, как стадо баранов. Даже Дэми уселся на забор, и с интересом следил за происходящим. Бедная рыжуха была в дурном расположении духа. У нее недавно отняли теленка, и она из-за этого очень горевала. В настоящую минуту она смотрела на всех людей, как на своих заклятых врагов. Я нисколько не осуждаю ее. И потому, когда юный Матадор понесся к ней по лугу, размахивая красным платком, привязанным концу его длинного копья. Она вскинула голову и громко замычала. Томми смело подскакал к ней, причем Тоби, узнав свою старую приятельницу, охотно прибавил шагу. Но когда копье ударило рыжуху по спине, то и она сама, и Тоби были в высшей степени удивлены и возмущены. Тоби недовольно заревел, а рыжуха Угрожающе опустила рога. «Еще разок, Томми! Она сердится! У нас будет великолепный бой!» — крикнул Дэн, подбегая к нему с прутом в руке. Джек и Нед немедленно последовали его примеру. Рыжуха, возмущенная тем, что ее окружили со всех сторон и обходятся с ней так непочтительно, побежала по лугу, все больше и больше удивляясь, и раздражаясь, потому что всюду, куда она не сворачивала, перед ней появлялся ужасный мальчишка, размахивающий прутом. Мальчиков забавляло это преследование, но для Рыжухи оно было чистым наказанием. Наконец она вышла из терпения, и тогда дело приняло другой оборот. Круто повернувшись, она бросилась на своего друга Тоби, измена которого огорчила ее до глубины души. Бедный Тоби попятился так поспешно, что споткнулся о камень и упал вместе с Матадором. А в обезумевшая рыжуха перепрыгнула через забор и со всех ног помчалась по дороге. «Поймайте, остановите ее! Забегайте вперед скорее!» — крикнул Дэн, бросившись за рыжухой. Это была любимая корова мистера Бэра, и Дэн боялся, что ему за нее сильно попадет. Поднялся страшный шум, беготня и суета. Тоби совсем выбился из сил, а мальчики раскраснелись и с трудом переводили дух. Наконец, бедную рыжуху разыскали в кустах, куда она забилась, устав от продолжительного бега. Набросив ей на шею веревочную петлю, Дэн повел ее назад, на луг, а за ними скромно пошли весьма озабоченные юные джентльмены. Дело в том, что у Ружухи был самый жалкий вид. Она ссадила себе ногу, прыгая через забор, и хромала. Глаза ее дико блуждали, а глинцевитая шерсть была перепачкана в грязи. «Ну, тебе и достанется, Дэн», — сказал Томми. Он вел под узцы Тоби, который, с трудом переводя дух, шел за глубоко оскорбленной коровой. «Достанется и тебе», — «Потому что ты тоже участвовал». «Все участвовали, кроме Дэми», — заметил Джек. «А Дэми первый заговорил обои быков», — вспомнил Нед. «Но я говорил, чтобы вы не устраивали его», — сказал Дэми, у которого сердце болело за бедную рыжуху. «Старый Берр меня, наверное, прогонит. Ну и пусть», — пробормотал Дэн, видимо, все же опечаленный, несмотря на свои слова. «Мы попросим за тебя», — сказал Дэми, и все остальные поддержали его, кроме фаршированного кочана, который надеялся, что наказание пойдет только на одну виновную голову. «Отстань от меня!» — воскликнул Дэн. Но он не забыл участие товарищей, хотя позже, как только представился случай, снова сбил их с правильного пути. Когда мистер Бер увидел Рыжуху и узнал, что случилось, он ограничился лишь несколькими словами, опасаясь, должно быть, сгоряча сказать лишнего. Рыжуху отвели в стойло, а мальчиков отослали в их комнаты и оставили там до ужина. Это временное одиночество дало им возможность обдумать все произошедшее и поломать голову над тем, какое наказание им придумает, «И куда отошлют Дэна?» А тот весело свистал, прохаживаясь взад и вперед по своей комнате, так что никому и в голову не пришло бы, что он тревожится. В то время, как он раздумывал о своей судьбе, ему все больше и больше хотелось остаться в Плумфилде. Он думал о доброте, с какой относились к нему, об удобствах, которыми он здесь пользовался, перенесенных ранее лишениях и жестокости. Он понимал, что Бэры стараются помочь ему, и в глубине души был благодарен им. Но тяжелая прежняя жизнь сделала его суровым, подозрительным и упрямым. Он ненавидел любое стеснение и боролся против него, даже когда знал, что она задумана с доброй целью и принесет пользу ему самому. Когда он в конце концов пришел к заключению, что его ни за что не оставят в Пумфилде, ему, голодному, бесприютному, снова придется шататься по городу, как он делал всю свою жизнь. Черные брови его нахмурились, и он оглядел свою уютную комнатку с таким выражением, которое тронуло бы и не такое доброе сердце, как у мистера Бера. Но это выражение мгновенно исчезло, когда в комнату вошел «Мистер Берр». «Я знаю все, что произошло, Дэн», — сказал он. «Ты снова нарушил наши правила». «Но миссис Берр уговорила меня сделать еще одну попытку и оставить тебя в Плумфилде». Дэн, никак не ожидавший этого, вспыхнул, но ответил, как всегда, грубо. «Я не знал, что есть какие-нибудь правила насчет боя быков». «Так как я не предполагал, что в Плумфилде когда-нибудь может быть бой быков, то и не вводил таких правил», — невольно улыбнулся мистер Берр, а потом прибавил уже серьезно. «Но наше самое главное и самое важное правило состоит в том, чтобы обращаться с добротой со всеми, не исключая животных. Я часто замечал, что ты добрее к ним, чем другие мальчики». и миссис Берр очень нравилась в тебе эта черта, потому что она считает ее признаком доброго сердца. Но теперь мы видим, что ошиблись, и это очень огорчает нас, так как мы надеялись, что ты останешься с нами».